Разлитый по небу свет еще не коснулся маски, и это темное чужое лицо, без всякого выражения, смотревшее на меня, не собиралось подчиняться, и, глубоко упрятав непокорность, изо всех сил противилась моему сближению с ним. Эта маска казалась мне злым духом из сказочной страны, и неожиданно я вспомнил сказку, которую когда-то прочел или услышал. В давние времена жил король. Однажды он заболел какой-то непонятной болезнью. Это была ужасная болезнь. От нее тело короля постепенно таяло. Ни врачи, ни лекарства не помогали. И тогда король решил издать новый закон, по которому казнь ждала каждого, кто его увидит. Закон принес пользу. Хотя у короля растаял нос, не стало кистей рук, затем исчезли ноги до колен, никто не сомневался, что король по-прежнему жив и здоров. А болезнь шла своим чередом и король, который таял как свеча и не мог уже двигаться, решил, наконец, обратиться за помощью, но было слишком поздно. У него уже пропал рот. И вот король исчез. Но ни один из преданных ему министров не выразил сомнения в том, что король существует. Рассказывают даже, что этот исчезнувший король, поскольку он уже не мог творить зло, долгие годы слыл мудрым правителем и пользовался любовью народа. Неожиданно я разозлился, закрыл окно и снова бросился на кровать. Ведь и 12 часов не прошло с тех пор, как я решил испробовать маску. Такой незначительный опыт не дает никаких оснований для столь бурного волнения. Воспользоваться сурдинкой можно когда угодно. Закрыв глаза, я начал вспоминать один за другим бессмысленные осколки видений. Влажное от дождя окно, а потом то травинка выглядывающие из трещины в тротуаре, то пятно на стене, похожее на животное, то нарост на старом израненном дереве, то паутина, готовая прорваться под тяжестью росы. Мой обычный обряд, когда я бывал возбужден и не мог заснуть. Но сейчас и это не помогло. Наоборот, раздражение, не зная почему, все разбухало и, наконец, стало невыносимым. Вдруг я подумал... Хоть бы этот туман на улице превратился в отравляющий газ. Хоть бы случилось извержение вулкана или война, и мир задохнулся, а действительность рассыпалась на куски. Специалист по искусственным органам к рассказывал, что на войне солдаты, потерявшие лицо, лишали себя жизни. «Почти всю свою молодость я провел на фронте и прекрасно знаю, что такие случаи действительно бывали. В те годы цена на лица упала. Когда смерть ближе к тебе... Чем самый близкий друг, может ли тропинка, связывающая с людьми, иметь какое-либо значение? Атакующему солдату лицо ни к чему. Да, это было неповторимое время, когда забинтованное лицо казалось прекрасным. В я превратился в артиллериста, расстреливающего все, что попадалось на глаза. И в окутавшем меня пороховом дыму я, наконец, заснул.